День сорок пять. Римские каникулы. Под утро нас разбудил бодрящий шум дождя. На завтрак приготовили ризотто с тыквой из пакетика и были приятно удивлены вкусом. Я попросила Виктора перевести инструкцию с упаковки. Удивительно, что я все поняла правильно. Ура! Начинаю тренировать свой итальянский. После завтрака мы снова отправились на прогулку по вечному городу начали с приобретения дождевиков – зеленого и оранжевого. Похожие на две конфеты из рекламы M&M's мы покатились к Колизею. Там уже толпилось много народу – кто с зонтами, кто, как и мы, в дождевиках. Волшебная вечерняя атмосфера улетучилась. Поэтому, немного потолкавшись среди туристов, мы переместились к цирку Максимуса. К тому моменту от величественного строения осталась только гигантская, поросшая травой яма. Та часть, где еще угадывались трибуны, находилась на реставрации. Мы не слишком оригинальничали и решили повторить маршрут Одри Хеберн из фильма «Римские каникулы». Но мы то и дело отклонялись в сторону. Следующей точкой была греко-католическая церковь Марии Космедин то легендарное место, где находится знаменитые Бокко-Диверитас — уста истины. Пока мы бродили по окрестностям церкви, несколько человек спросило у нас о местонахождении истины. Уста устами, но в самой церкви тоже было интересно. Здесь, в подземелье, хранится копия иконы Богоматери Владимирской. Охранник... Все время шикал на китайцев и японцев, которые не могли сдержать восторга и громко делились им друг с другом. Женщина, которая внимательно изучала могильные плиты на церковном полу, ненадолго оторвалась от своего увлекательного занятия и по секрету сообщила мне, что колонна на площади Ватикана — что иное, как древний солнечный календарь. Что ж, вполне возможно. Потом мы отправились к Капитолийскому холму. Капитолий действительно походил на огромный свадебный торт. В фонтане по соседству купалась чайка. Потом она сушила перья, восседая на голове у каменного льва на радость всем любителям художественной фотографии. А еще там продавали уличные спагетти за один евро. До сих пор жалею, что не попробовали. Спустившись с Капитолия на площадь Венеции, мы пошли к пантеону. По пути на площади Минервы нам встретился очень симпатичный памятник слону. Интересно, что он там делает? Сам пантеон тоже чем-то походил на слона, такой же огромный, величественный и серый. В крыше зияла большая дыра, и во время дождя вода, видимо, лилась прямо на пол. Народу внутри и снаружи тьма тьмущая. Мы же думали о насущном, где купить хлеба. По набережной дошли до цирка Августина. Там на мраморном поребрике среди скульптур в виде ржавых колец нашлось отличное место, чтобы приготовить бутерброды. Так и поступили. Нами тут же заинтересовались чайки. Среди них была даже парочка достаточно крупных. Мы схватили бутерброды и бросились бежать на пьяцца дель Пополо. Оттуда хотели добраться до Стены желаний, известной также как Аврелианская стена, но выбрали неправильную дорогу и зашли в тупик. Пришлось возвращаться обратно. Поднялись на смотровую площадку и встретили там закат. Торговец розами, посоветовавший туда подняться, не обманул. Вид и вправду открывался потрясающий. Спустившись, мы дошли до испанской лестницы, той самой, на которой Одри Хэбберн ела мороженое. Вместо мороженого мы решили попробовать каштаны. На вкус они оказались сладкими и немного напоминали печеную картошку. Следующим пунктом был фонтан Треви. Нас предупредили, что он уже выключен. Мало того, он оказался еще и на реставрации. Очередь из туристов, желающих сфотографировать строительные леса, показалась нам странной. Пошли дальше, из улицы еще каких-то фонтанов, которые тоже были на реставрации, вышли прямо к нашему хостелу. Пока я была в душе, Виктор принес нам чаю и поставил три дополнительные кровати. На ужин мы приготовили равиоли. На кухне сидел мужчина в желтом свитере с дыркой на рукаве и с аппетитом поглощал колбасу. Звали его Никита, и был он пенсионером из Краснодара. Немного пообщавшись с ним, Дэн очень захотел обратно в нашу комнату с тремя дополнительными кроватями. Пенсионер Никита оказался критик и нигилист. Он пожаловался на скудный рацион, состоящий преимущественно из колбасыра. Я посоветовала ему попробовать на завтрак тыквенное ризотто. На кухню зашел молодой русский парень, сосед Никиты, по комнате. Мы, культурно попрощавшись, отбыли. Вечером Никита долго шумел в коридоре, видимо, пытаясь разузнать, где достать тыквенное ризотто. Тем временем мы, по совету Паки и Джулио, решили отправиться в солнечный Неаполь, любоваться Везувием. К тому же оказалось, что 7 декабря, в день моих именин, в Италии проходит День музеев, и мы сможем бесплатно попасть туда, куда захотим. А в том, что нам куда-нибудь захочется, я даже не сомневалась.